Глава тридцать первая. В Ринтеро не было ни грамма лишнего веса. Хотя в его возрасте мужчины обычно начинают полнить. Ему шел шестьдесят пятый год. Приближалась пенсия. Но Елена не представляла, как он станет жить в своем доме в Марбелье и целыми днями играть в гольф, с его-то стремлением вечно быть в центре событий и влезать во все, что происходит. «Не понимаю, как ты до сих пор не набрал 200 кило?» Он позвонил утром, когда она уже выходила из дома, чтобы ехать на Баркилью и там подготовиться к встрече с Мигелем Вистосом в тюрьме Эстромера и попросил о встрече в отеле риц. Элена ограничилась чашкой латте и положила себе на тарелку немного фруктов. Арентера съел яичницу, бутерброд с помидорами и хамоном и теперь наслаждался круассанами, которые здесь, по его словам, были лучшие во всем Мадриде. «Я не толстею, потому что тренируюсь. Каждое утро в шесть я на беговой дорожке. 60 минут со скоростью 10 км в час, пока смотрю СНН. Много моих ровесников способны на такое, а потом еще полчаса с гирями. Я могу есть все, что захочу». Но Елена знала, что Рентеро вызвал ее с утра не для того, чтобы позавтракать или поговорить о своих занятиях спортом. Он собирался сказать ей что-то, имеющее отношение к делу с Усанной Маккаей. «Я больше не могу сдерживать прессу. Все вот-вот выйдет наружу», — предупредил ее комиссар. «Ты им что-нибудь сообщил?» «Боюсь, произошла утечка. Ты же знаешь, все, что делает твой отдел, строго, конфиденциально». «Откуда же взялась утечка?» «Из твоего отдела», — подел Ринтера. «Не может быть». Насколько мне известно, в нем появился новый человек, которого ты допустила к работе на свой страх и риск, без запроса личного дела и проверки. Сарате. Несмотря на вчерашнюю ссору с новичком, Елена ему полностью доверяла. Слова Ринтеры не поколебали ее уверенности. Она подождет. Она не сомневается, что никто из ее команды, включая Сарате, к утечке не причастен. «Не возражаешь, если я закажу граппу?» «Вообще-то рановато, но удивляет что ты так долго с этим тянула». Приятно было завтракать в ресторане отеля риц Даже если не обращать внимания на золотистое отражение ламп в зеркалах, роскошь поступала во всем — в выучке официантов, в утонченной сдержанности посетителей, в мягкой тишине под сводами потолков. Движения Елены стали неторопливыми. Это она унаследовала от матери, которая в роскошной обстановке всегда становилась неспешной и вальяжной. Мать, конечно, хотела бы видеть ее именно такой, лениво болтающей с миллионерами, а не отчаянно спорящей с неотесными коллегами-полицейскими. Елена глотнула грапы и светская львица как не бывало Как продвигается расследование? — спросил Ринтера. — Медленно. «Как, по-твоему, стоит подозревать Мойсеса, отца девушек?» «Цыгана?» орентера образец учтивости и чемпион по политкорректности, среди своих изъяснялся как простой полицейский. «Я предпочитаю называть его по имени», — поправила его инспектор. «Почему ты решила, что он причастен к преступлению?» За несколько дней до убийства свидетель видел бродившего по округе сутулого человека. «Думаешь, он подготавливал место преступления?» «Не знаю». «Это слабое доказательство. Мало кто ходит, не сутулясь. Я сам немного горблюсь. Мне нужна пастуральная терапия». «Ты стареешь?» «Какие у тебя ещё основания подозревать отца?» Числавный Рентеро предпочёл не заметить её комментария. «Сорок пятый размер ноги, судя по следам. Теперь ты мне скажешь, что у многих людей большая нога. Но, уверяю тебя, это не так. Мы обыщем его шкаф, хотя вряд ли что-нибудь найдём. Ведь ты бы избавился от подобной обуви. Мне кажется, этого мало. Он очень странно себя ведёт. Две его дочери жестоко убиты. Наоборот, было бы подозрительно, если бы он вёл себя как обычно. Тебя смущает, что мы проверяем Мойсоса? На тебя давит цыганская община? Ты же знаешь, меня пугает только давление крупных общественных групп. Я просто пытаюсь понять твои подозрения. Я никого не подозреваю, я только хотела прозондировать твою реакцию. Не могу представить, чтобы отец убил родных дочерей таким ужасным способом, запустив червей им в головы. Тогда прекрати зондировать и бери за работу, елена Это дело — бомба замедленного действия, и нам надо как можно скорее найти убийцу. Убийцу всегда нужно найти как можно скорее. И ещё... Всё указывает на то, что в тюрьме может сидеть невиновный. И это обстоятельство бросает тень на полицию. «Сегодня я иду в тюрьму, чтобы поговорить с ним. Я пришлю тебе отчёт». «Полагаю, его адвокат скоро подаст ходатайство об освобождении». «Пока не всплывут все подробности, он не должен этого делать. Но как долго мы можем держать всё в секрете?» «Это уже не секрет. В любой момент у дверей министерства могут появиться журналисты». Какой-нибудь редактор уже сидит и придумывает подходящий заголовок. Опасения комиссара стали более конкретными. Когда Мигель Вистос выйдет на свободу, надо бы нам уже поймать настоящего убийцу. Это сразу всех успокоит. Да, уверяю тебя, никто из моего отдела не отлынивает. Ринтеро сидел с потерянным видом. Всё вышло очень криво, понимаешь? Семь лет назад. Инспектор допила свою грапу и выпила рюмочку ликера на десерт. «С расследованием убийства Лары?» Рентера кивнул. «Мне бы не хотелось оказаться в центре скандала, но, видимо, придется отдать себя на заклание». «Это дело шло тяжело. Ты должна мне помочь». «Как?» «Поймать ублюдка как можно скорее». «Мне нужно время, пока мы все еще, как ты выражаешься, бьем мимо цели. Но мы стараемся». Посмотрим, что напишут газеты. И если ты меня подведешь, Елена, грош цена будет всем вашим стараниям.